стал читать ниже следующее «Правдивая легенда о принце Блейдеке». Не более двухсот лет назад на одной из общественных купален нашего города красовалась надпись в честь его могущественного основателя, прославленного принца Блейдеда. Эта надпись ныне стерта.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 с глубокомысленной и важной физиономией, которой принц питал приятельские чувства. Ибо он тоже был мудр, свинья степенного и поведения, животное, стоявшее выше своих собратьев, животное, чьё хрюканье было ужасно и чьи укусы болезненны. Молодой принц глубоко вздыхал, взирая на физиономию величественной свиньи,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 На крессент показался порт-шез с миссис Даулер внутри, подгоняемый ветром и несомый одним низкорослым и толстым насильщиком и одним длинноногим и худым, которому большого труда стоило удержать в перпендикулярном положении свои тела, не говоря уже о порт -шезе. А здесь, на высоком месте, и при том расположенном в виду полумесяца,